Сквозь прорезанное в грубых досках двери сердечко виднился кусочек голубого неба. Семён Яковлевич Фельдман загляделся, задумался и не сразу расслышал, что его зовут. Выйдя из покосившейся будочки, он повернул щеколду, болтавшуюся на ржавом гвозде, и помахал медсестре Наташе, подпрыгивающей возле калитки. Мороз сразу ухватил его голые коленки своими острыми зубками. Фельдман подпрыгнул, и крикнул Наташе, чтобы она возвращалась в больницу, а он только наденет штаны и сразу за ней. Семён зачерпнул горсть снега из сугроба, растер лицо и вернулся в дом. «И чаю не попьешь с этими больными», вздохнул он, натягивая под брюки старые мамины рейтузы. После оттепели вдруг ударил сильный мороз. Деревья, избы все покрыло синем, и дым из труб словно застыл узкой белой лентой в небе. Ясное небо без единого облачка казалось скованным холодом. Наташа убежала, и на улице ни души. Все спрятались, затаились. Тишина, даже коты исчезли, жмутся к теплому человеческому жилью. Фельдман поплотнее запахнул тулуп и побежал, похлопывая себя по плечам. Снег громко скрипел под его ногами. В городе никогда не бывает так холодно. А зима ведь только началась. В длинной деревянной избе приемного покоя было жарко натоплено. Семён с наслаждением приложил руки к печному боку, подержал немного, послушал, как гудит огонь, и только потом снял тулуп и прошел в смотровую. Там, скорчившись на кушетке, трясся Эдмундыч, местный алкоголик и участковый милиционер. Семён с некоторым усилием вспомнил, что в истории болезни надо будет написать «Феликс Константинович Волков». Он присел на краешек кушетки и заглянул в лицо страдальцу. Судя по синюшным губам, похмелье отрепало беднягу в этот раз особенно сильно. «Давай посмотрим», — сказал он. «Что, Эдмундыч, жизнь тебя опять ничему не учит». «Ой, не учит, Сень», — согласился участковый, стуча зубами. «Хреново мне, хоть помирай». Фельдман сочувственно подсокал языком и провел рукой по впалому животу пациента. «В эпигастрее выраженная болезненность, значит, поджелудочная отреагировала гневно. Это ясно и без анализа крови». «Прокапаем тебе сейчас, а там видно будет». Милиционер принялся благодарить, но тут вошла Наташа, заполненная историей. «Ты только, Эдмундыч, если что», — сказала она строго. «Если увидишь черта, сразу беги ко мне. Я его прогоню». «Ничего, Наташ, мы сейчас...» «Диазепамом изгоним бесов из него», — улыбнулся Фильдман. «Из набери сразу». «Ты прости, доктор, что потревожил тебя». «Ничего». «Нажирался опять, дурак старый». «Да уж, Эдмундыч, враг не дремлет, а ты...» «Ну, а с другой стороны, чем еще заниматься в этой глухомании?» «Не-не...» — милиционер резко сел на кушетке. «Ты держись, Сеня». «Не поддавайся этой заразе!» «Да мне вроде как и ни к чему уже!» Вздохнул Фельдман и сел за хлипкий столик с облупившейся белой краской писать историю болезни. «И без водки докатился!» По-хорошему, отделение психиатрии в ЦРБ давно плачет Паидмундычу горькими слезами. «Ну ладно уж, пусть полежит в хирургии с диагнозом «острый панкреатит». Не будем портить человеку головокружительную карьеру сельского мента» как это ни к чему. А вот так. Знаешь, что такое еврейское счастье? В общих чертах. Ну вот. Тебе, Эдмундыч, небось, полжизни пришлось колдырить, чтобы очутиться в этой дыре. А мне один раз попробовать коньяку хватило. Знаешь, Сень, я сюда вообще-то не по пьянке загремел. Да? Удивился Семен Яковлевич. Тут уже. С трудом развел руками Эдмундоч. С горя рюмочку другую и сам не заметил, как спился. Так что вот тебе живой отрицательный пример. Пока живой. Тут бедняга охнул и согнулся. Но кажется, это ненадолго. Семён вскочил и выглянул в коридор. Не идет ли Наташа? Ничего, Эдмундыч, потерпи. Сейчас капельницу поставим и полегчает. По опыту, знаешь что стоит показаться в отделении на секунду, Когда вечера оттуда уже не выберешься, Фельдман отдал Наташе медкарту с назначениями, а сам с неохотой оторвался от теплой печки, нашел тулуп и, выскочив за тяжелую, обитую ватой дверь на улицу, как в открытый космос, побежал к дому участкового. Увидев его на пороге, благоверная Эдмундача изменилась в лице. Все нормально, поспешил сказать Семен. Нормально. Сбросив в синях валенки и тулуп, Он вошел в комнату, с удовольствием ступая по чистым полвикам. Галина Михайловна, видная статная женщина, похожая на Нонну Мордюкову, быстро накрывала на стол. Удивительная пара, настоящая русская красавица и полудохлый мужичонка, которого пьянка сушила до состояния мумии. И вот же вот как-то. Видимо, размышления Семена о самоотверженности русских женщин отразились на его лице потому что Галина Михайловна вдруг сказала. «Вы не думайте, Семён Яковлевич, Феликс, когда трезвый, это лучший муж, которого можно только себе представить». Семён из вежливости кивнул. «Правда, правда. Иначе разве бы я за ним сюда поехала?» Он снова кивнул, а про себя подумал, что, вдохновленные примером жен декабристов, советские девушки готовы следовать за кем угодно. нашелся бы только повод пожертвовать собой. Лишь его невеста оказалась исключением. Ну, на то оно и еврейское счастье. все таки Россия держится на женских плечах», — сказал он. «Ой, да ну вас», — Галина Михайловна засмеялась. «Так что там мой? Скоро оклемается». «Недельку придется полежать». «А что ему принести? Куриный супчик можно?» Семён покачал головой. Голод — первое лекарство при панкреатите, даже таком, как у вашего супруга. Я чего зашел, то Галина Михайловна? Эдмун, то есть Феликс Константинович, находится в шаге от белой горячки. И скорее он этот шаг сделает, чем нет. О, Господи. В общем, это само по себе ничего страшного, только у нас нет специальных условий. Максимум можем его к кровати привязать. Но если он вдруг вырвется на свободу, то лучше пусть его табельное оружие побудет у меня». «Да, да, конечно». Галина Михайловна вскочила, вышла из комнаты и через секунду принесла пистолет, брезгливо держа его двумя пальцами за рукоятку. «А сейф же должен быть». «Есть, только замок сломался». «А, ну ясно. Давайте я его спрячу. У себя в подпоре, что ли?» Галина Михайловна улыбнулась. Не говорите мне где. Есть вещи, которые лучше не знать. Семен поднялся, поблагодарил за чай и в растерянности остановился посреди комнаты. С оружием он обращаться совсем не умел, а на сознательность Эдмундача рассчитывать не приходилось. Может, поставил на предохранитель, а может и нет. В школе на НВП и на военной кафедре в институте они изучали строение винтовки и автомата Калашникова. А пистолеты Фильдман видел только в кино и на репродукциях картин. Поэтому понятия не имел, приведено оружие в боевое положение или нет, и сколько там патронов, и все ли они в патроннике или один в стволе. Сейчас сунет в карман, пойдет, поскользнется, а пистолет возьмет да и выстрелит. И не увидит мама больше сына. Ну, внуков-то уж точно. Галина Михайловна, раз уж зашел. «Можно, позвоню?» Она кивнула и сняла состоящего в углу черного аппарата кружевную салфеточку. Телефонов на всю деревню было три — в больнице, на почте и у участкового. Семён набрал мамин номер, почему-то думая, что из-за мороза связь будет плохая. Но с третьего раза соединилась. «Сенечка золотой мой, ты кушаешь хорошо?» раздался в трубке взволнованный голос мамы. «Первое, готовишь себе?» Он соврал, что да, естественно, и почувствовал такую сильную тоску по маме, что едва не заплакал. Как странно, его работа находится всего в ста километрах от Ленинграда, не расстояние по нынешним временам. И когда выяснилось, что там ему не устроиться нигде, то он согласился ехать в эту деревню именно для того, чтобы не разлучаться с мамой, хотя мог бы найти отличное место в любом другом городе. Однокурсник звал в Новороссийск, благоволивший ему преподаватель с кафедры, хоть и не заступился, когда выгоняли, но поговорил с нужными людьми, и Семёна ждала должность врача крупного стационара в Комсомольске-на-Амуре. Только он поехал в районную больничку Ленинградской области, уверенный, что будет навещать маму каждые выходные. К сожалению, быстро выяснилось, что единственный хирург не имеет права надолго отлучаться. Он всегда должен быть доступен. И даже если надумает пойти в ближайший лесок за грибами, то обязан прежде сообщить дежурной смене, под каким именно кустом его искать, в случае чего. А мама не могла навестить его, потому что ей дорога на перекладных была уже тяжела. Сначала электричка, потом старый тепловоз, еле тянущий несколько списанных плацкартных вагонов, почему-то наречённый местным населением «Мичиганский экспресс» и ещё четыре километра пешком от станции. Нет, мама уже не могла оселить такой путь. Вот и получилось, что они, будучи близко друг от друга, не виделись уже несколько месяцев. Мама хотела переехать к нему совсем, устроиться в местную школу учительницей. Только тогда они потеряли бы ленинградское жилье, ведь пришлось бы ей прописываться в деревне. Ну и сельский быт, конечно. Он, молодой парень, не то или привык. А мама? Семен тряхнул головой, отгоняя ужасное видение. Мама, бредущая от колодца с двумя ветрами. «Сеня, солнышко, ты там не мерзнешь? Не простужаешься? И тузики не забываешь поддевать? Сейчас в них. Умница мой. Ой, чуть не забыла. У нас же Зиночка будет сниматься в кино, представляешь? Правда? Ну да, она прошла все пробы. И вчера ее официально утвердили на главную роль в фильме самого Пахомова. Здорово, передай мои поздравления. Хоть в кино ее увижу. Ларочка, правда, сильно волнуется, как-то говорит, неспокойно у меня на сердце. Ну, я говорю, не тревожься, дорогая. Или у вас нет бабушки, которая подстрахует? Или мы не воспитали чудесную девочку? Да боже мой, где еще вы найдете такого ребенка? Я вообще не понимаю, о чем эти киношники думали целых два месяца. Это же сразу было ясно, что лучшие зиночки никто не подойдет. Конечно, мама. И это я говорю совершенно объективно, а не потому, что она моя внучка. Семён улыбнулся. Он обрадовался за племянницу. Ведь сняться в кино мечта каждого ребенка. Но еще приятнее была мысль, что мама с головой нырнет во внучкины дела, станет ее возить, помогать делать уроки и отвлечется от тоски по сыну повесив трубку он потянулся к специальной тетрадке чтобы записать время разговора и потом оплатить когда придет квитанция но галина михайловна с улыбкой убрала блокнот за спину давайте давайте а то мне в следующий раз будет неудобно к вам прийти доктор в любой момент в конце концов он все же записал разговор а галина михайловна вынесла ему старую балоневую сумку и положила в нее пистолет. «Вот так, доктор, только несите осторожно». Семён оделся и двинулся домой, держа сумку на отлете. «Спасибо вам, доктор!» крикнула вслед Галина Михайловна. «Дай бог счастья!» «Да не за что!» буркнул он. «Просто я ночью спать хочу, а не огнестрел оперировать».